Глава двенадцатая Отцом все время бредит, обвиняет весь свет во лжи, Себя колотит в грудь, без основания злится или печет смыслицу. В ее речах сумбур, но кто услышит для того находка? Шекспир, Гамлет мы оставили обитателей замка и ковчега погруженными в сон. Правда, раза два в течение ночи то зверобои, то деловар поднимались и осматривали неподвижное озеро. Затем, убедившись, что все в порядке, возвращались к своим тюфикам и вновь засыпали, как люди, не желающие даже в самых трудных обстоятельствах, отказываться от своего права на отдых. Однако при первых проблесках зари белый охотник встал и начал готовиться к наступающему дню. Его товарищ, который за последние ночи спал лишь урывками, продолжал нежиться под одеялом, пока не взошло солнце. Джудит в это утро встала также позднее обыкновенного, потому что долго не могла сомкнуть глаз. Но лишь только солнце взошло над восточными холмами, все трое были уже на ногах. В тамошних местах даже завзятые лентяи редко остаются в своих постелях после появления великого светила. Чингачгук приводил в порядок свой лесной туалет. Когда зверобой вошел в каюту и протянул ему грубый, но удобный костюм, принадлежавший Хаттеру. «Джудит дала мне это для тебя, вождь», сказал он, бросая куртку и штаны к ногам индейца. «С твоей стороны было бы неосторожно разгуливать здесь в боевом наряде и в раскраске. Смой страшные узоры с твоих щек и надень эту одежду. Вот и шляпа, которая сделает тебя похожим на ужасно нецивилизованного представителя цивилизации» как говорят миссионеры. Вспомни, что уа, уа близко. А помня о девушке, мы не должны забывать и о других. Я знаю, тебе не по нутру носить одежду, скроенную не по вашей краснокожей моде, но тут ничего не поделаешь. Одевайся, если даже тебе будет немного противно. Чингачгук или змей поглядел на костюм Хаттера с искренним отвращением, но понял, что переодеться полезно и, пожалуй, даже необходимо. Заметив, что в замке находится какой-то неизвестный краснокожий, иракезы могли встревожиться, и это неизбежно должно было направить их подозрение на пленницу. А уж если речь шла о его невесте, вождь готов был снести все, что угодно, кроме неудачи поэтому, иронически осмотрев различные принадлежности костюма, он выполнил указания своего товарища и вскоре остался краснокожим только по цвету лица. Но это было не особенно опасно, так как за неимением подзорной трубы дикари с берега не могли как следует рассмотреть ковчег. Зверобой же так загорел, что лицо у него было, пожалуй, не менее красным, чем у его товарища-магиканина. Деловар в новом наряде двигался так неуклюже, что не раз в продолжении дня вызывал улыбку на губах у своего друга. Однако Зверобой не позволил себе ни одной из тех шуток, которые в таких случаях непременно послышались бы в компании белых людей. Гордость вождя, достоинство воина — впервые ступавшего по тропе войны, и значительность положения делали неуместным всякое балагурство. Трое островитян, если можно так назвать наших друзей, сошлись за завтраком серьезные, молчаливые и задумчивые. По лицу Джудит было видно, что она провела тревожную ночь, тогда как мужчины сосредоточенно размышляли о том, Что ждет их в недалеком будущем?» За столом зверобой и девушка обменялись несколькими вежливыми замечаниями, но ни одним словом не обмолвились о своем положении. Наконец Джудит не выдержала и высказала то, что занимало ее мысли в течение всей бессонной ночи. «Будет ужасно, зверобой!» — внезапно воскликнула девушка, если что-нибудь худое случится с моим отцом и Хэтти. Пока они в руках у иракезов, мы не можем спокойно сидеть здесь. Надо придумать какой-нибудь способ помочь им. Я готов Джудит служить им, да и всем вообще, кто попал в беду, если только мне укажут, как это сделать. Оказаться в лапах у краснокожих не шутка особенно если люди сошли на берег ради такого дела, как старый Хаттер и Непоседа. Я это отлично понимаю и не пожелал бы попасть в такую переделку моему злейшему врагу, не говоря уже о тех, с кем я путешествовал, ел и спал. Есть у вас какой-нибудь план, который я и змей могли бы выполнить?